Глава 21. Потеря и находка. «Лула, не верь ему!» — воскликнул Трой, когда я рассказала им с Триной о разговоре. Занятия кончились, и мы втроем отправились на поляну за учебным корпусом. Сильваниус — хитрый тип. Если он что-то предлагает, то только для своей выгоды. На тебя ему наплевать. «Трой прав», — согласилась с ним Трина. И я никогда ничего не слышала о таком ритуале. Надо спросить у Иланы. Сказал Тройза, что тут же был награжден мрачным взглядом. Ну да, конечно, произнесла Трина. Без нее никак. Илана то, Илана сё, свет в окошке. Да что ты постоянно на нее злишься? Что она тебе сделала? Рассердился Трой. Мне? Ничего. А вот тебе? Что мне? «Она тебя погубит!» «Что за дичь?» «А вот и не дичь! Я сон видела!» Трой сердито расхохотался. «О, небеса! Сестренка! Ты хоть сама себя слышишь? Сон! Что за глупость?» «А вот и не глупость!» Трина побелела от ярости. «Из-за нее ты умрешь!» «Сны — глупость!» — повторил Трой. И тут же замолк, после чего близнецы дружно посмотрели на меня. Ну да, ответила я, пожав плечами. Бывают и глупые. Вот мне однажды приснилось, что я залезла к соседу в огород и капусту ем. Натуральная глупость, потому что я ее терпеть не могу. Но такое бывает редко. Ладно, снисходительно произнес строй, обращаясь к сестре. Чего тебе там приснилось? Да, так, мелочи ты умер из-за своей ланы в саду под цветущими яблонями. «Говорю же, глупости!» рассмеялся Трой. «Это тебя наш сад впечатлил, вот и привиделось». Это случилось дома, год назад, а потом мы приехали сюда, поступили и нашли этот дурацкий сад. Только яблони тут сухие, а потом появилась эта старшекурсница. «Мы с Троем уставились на Трину». «Так, может, это был другой сад?» Произнес Трой неуверенно. «С точно такой же беседкой?» Трина усмехнулась. «Но еще до того, как она это произнесла, я поняла, что этот сон — правда!» Трой падает в траву, сраженный заклинанием. По белой рубахе расплывается алое пятно. А девушка с лиловыми волосами уносится прочь, мелькая ярким пятном за деревьями. Затем начинается бой. Заклинания свистят в воздухе, падают сломанные ветки, воздух искрит от магии. Кто с кем сражается, непонятно. Мой взгляд прикован к неподвижно лежащему телу. А потом, когда рядом падает ветка, и солнце бьет сквозь передевшую крону, меня внезапно отвлекает вспыхнувшая в траве искра. Я сорвалась с места, не сразу понимая, что снова вернулась в реальность. Добежала до кустов, ограждающих сад, распахнула калитку и бросилась к беседке. Дорожка кончилась, под ногами захрустела трава, и я, ведомая памятью, свернула от беседки вправо. Большая сухая ветка валялась на том же месте, и я почти увидела лежащее рядом с ней тело. Затем морок исчез, И я присела на корточке, осторожно раздвигая траву. Она крошилась, пачкая руки. «Неужели ошиблась?» — мелькнула отчаянная мысль. И тут я нащупала что-то твёрдое, маленькое и круглое. Достала и, положив на ладонь, показала друзьям находку. Маленькая серебряная пуговица с вензелем КН немного потемнела от времени. Я протянула её трою. «Держи. Кажется, это твоя». Трой взял пуговицу. Осторожно, словно боялся, что она исчезнет. А затем, спрятав ее в ладони, перевел взгляд на меня. Трина, прикрыв ладонью рот, смотрела на меня огромными перепуганными глазами. Страж сказал, что с воспоминаниями лучше смириться. И что невеста хозяина замка — это я. Точнее... Когда-то была ею. Если так, получается, что мы все там были. И вы, и я, и Илана. Там, в прошлом. И еще. Кажется, это мы пытались закрыть врата. Почему пытались? Растерянно спросил Трой. Они же закрыты. Я покачала головой. Не до конца. Нам придется завершить начатое. Но как? Произнесла Трина. «Даже если мы там и были, я ничего не помню. Кто-нибудь знает, как их закрывать?» «Вот для этого нам и нужен Сильваниус. А этот твой страж, он не может сам их закрыть?» Спросил Трой. «Со своей стороны. Закрыл бы, если мог, иначе не ждал бы так долго». «Ну, может, он хотя бы подскажет?» Я развела руками, вспомнив, как резко реагировал мир на мои вопросы. Увы, это невозможно. Так это смотря как спрашивать. Может, он тебе не хочет отвечать, а мне бы ответил. Дело не в этом. Он хочет, но не может. Там мир стра. Я смолкла, поражённая догадкой, а потом воскликнула. Кажется, я поняла. Он здесь. Кто? Трина испуганно оглянулась, затем посмотрела на меня озадаченно. «Страж!» Он сказал, что находится здесь, в замке. Но тот мир не такой, как наш, хоть и кажется на первый взгляд нормальным. И время в нем как будто остановилось, поэтому страж жив до сих пор. И еще там два солнца, и двор из окна той комнаты с книгами, похож на наш, но все-таки не такой как будто два разных взгляда на одно и то же. Подхватила мою мысль подруга. «Именно так. В подвале, когда я видела битву в коридоре, там тоже два мира накладывались друг на друга. То стены, то небо, то снова стены. А это значит, что страж находится по ту сторону врат». Продолжил мою мысль Трой. «А мы по эту. И эти врата находятся здесь, в саду фантазий». «Тогда понятно, почему сад засох!» — кивнула я. «Силы Источника закрыли врата!» Мы замолчали, пораженные масштабом действий. «Вы представляете, сколько магии на это ушло!» Озвучила общую мысль Трина. «Сила целого рода, накопленная множеством поколений. И даже ее не хватило, чтобы закрыть врата полностью. Что же за монстры эти дверы?» «Меня волнует другое», — произнёс Трой. «Где нам взять ещё? У кого-нибудь есть бесхозный магический источник, который можно потратить? Личных запасов нам вряд ли хватит». «Да уж», — мрачно отозвалась Трина. «На мою уж точно рассчитывать не стоит. Я вчера на практике неут получила». «Ты просто плохо старалась». Утешил её Трой. «Ну да, конечно. Я из кожи вон лезла» а все равно не вышло. И тут до меня дошло. Вся моя жизнь, все странности, которые начались со мной в академии, все сложилось в единую картину. А вишенкой на торте стала смерть моих родителей. Точнее подслушанный в детстве разговор, смысл которого только сейчас стал понятен. В тот день мы праздновали мой пятый день рождения. Меня отправили в огород за малиной. Но я... Убегая, забыла взять корзинку. А когда вернулась, услышала, как тетя Кая разговаривает на кухне со своей подругой Тминой. Начало разговора я не застала, но и того, что услышала, оказалось достаточно. «У девочки сильный магический дар. Я это чувствую», — сказала тетушка Тмина. Тетя Кая засмеялась. «Лула, милая девочка». И я ее очень люблю, но пока лучше всего она умеет ломать и разбивать вещи. Дай мне вон то блюдо, пожалуйста. Послышали шаги, затем звяканье посуды. Зря ты смеешься. Наверняка ее родители были сильными магами. Тетя Кайла вздохнула. Увы, нет. Иначе не умерли бы при ее рождении. Когда допросили повитуху, она сказала, что оба. И моя сестра, и ее муж рухнули замертво, стоило малышке появиться на свет. Хотя сама повитуха ничего странного не почувствовала. В кухне наступила тишина. Но тогда... «Кая, ты не боишься, что с тобой и твоей семьей может случиться то же самое?» «Нам бояться нечего. Ни у Ифана, ни у детей нет ни капли магических способностей» поэтому стихийные выплески Лулы их не убьют. «А как же ты?» «А у меня защита. Моя девочка мне не навредит. А если что в доме бьется, так это на счастье». Пальцы потянулись к шее, я достала амулет госпожи Карам и, посмотрев на друзей, произнесла. «Кажется, источник — это я».